Геранит. Я тут подумал, не изменить ли мне призвание? Раздался позади голос Ашира. Геранит рассеянно кивнула, не отвлекаясь от своих уравнений. В маленькой комнате с каменными стенами остро пахло пряностями. Ашир затеял очередной эксперимент с какой-то разновидностью порошка карри и редким шинским фроктом, который он выварил в сиропе. Что-то в этом духе. Она слышала, как вариво шипит на его новой фабралевой плите. Устал я от готовки, продолжила Шир. У него был тихий, добрый голос, она его за это любила, Отчасти потому, что Ашир обожал поговорить. Уж если когда ты пытаешься о чем нибудь поразмыслить, а рядом находится тот, кто любит болтать. Пусть лучше у него будет тихий, и добрый голос. Мой былой пыл угас, продолжал он. Кроме того, зачем нужен повар в духовной сфере? Вестникам требуется еда. Рассеянно проговорила Геронит и нацарапала строчку на доске для письма, а потом прибавила чуть ниже последовательность цифр. Думаешь, а я вот сомневаюсь. Да, я читал, что об этом пишут, но мне их доводы не кажутся разумными. В материальной сфере телам нужна еда, но духи существуют в совершенно ином состоянии. Оно называется идеальным. Так что ты, вероятно, сможешь творить идеальную еду. А, и какой это вопрос? Я не смогу экспериментировать. Я бы обошлась без экспериментов. Геронит поклонилась поближе к очагов, в котором на бревнах танцевали два спрыны огня. Не хотелось бы снова давиться тем зеленым супом, что ты приготовил месяц назад. А, -а, -а мечтательно проговорил он. Интересно получилось, да? Совершенно омерзительно, хотя все ингредиенты были вкусными. Ашир, похоже, считал это чем-то вроде личного триумфа. Хотел бы я знать, едят ли в сфере разума. Неужели еда там осознает себя живым существом? Надо посмотреть в книгах. Не пробовал ли кто-нибудь есть, пока находился в Шейцмаре? Геронит пробормотала в ответ что-то невнятное. Достала мерную вилку и придвинулась ближе к огню, чтобы измерить спренов. Нахмурившись, сделала еще одну отметку на доске. Вот тебе, любовь моя. Ашир подошел, присел рядом и протянул ей небольшую миску. Попробуй. Я думаю, тебе понравится. Она внимательно изучила содержимое миски. Кусочек хлеба под красным соусом. Мужская еда, но они оба ревнители, так что неважно. Снаружи донеслись звуки волн, нежно ударявшихся о скалы. Они находились на малюсеньком решиском острове и формально должны были заботиться о религиозных нуждах любых хворинских странников. К ним и впрямь иногда приходили такие гости, и время от времени наведывались даже реши. Но на самом деле это был способ скрыться от всех и сосредоточиться на экспериментах. Гранит изучала Спренов. Ошер погрузился в химию. Посредством готовки, разумеется, потому что так он мог съедать результаты своих опытов. Грузный мужчина с бритой головой и аккуратно подстриженной бородой ласково улыбнулся ей. Они, невзирая на уединенный образ жизни, соблюдали правила. Негоже завершать жизнь, посвященную вопросам веры, небрежно написанной последней главой. Ничего зеленого», – заметила она, беря миску. Это добрый знак. Хм, он наклонился и поправил очки, принялся изучать ее записи. Благо, очень увлекательно наблюдать за тем, как этот шинский плод покрывается сахарной глазурью. И Я так рад, что Гом принес его. Надо будет тебе посмотреть мои заметки. Думаю, с числами все правильно, однако я могу ошибаться. Когда доходило до конкретных расчетов, Аширу не хватало способностей. К счастью, герамид была его прямой противоположностью. Она взяла ложку и попробовала еду. Ее защищенную руку не прятал рукав. И ещё одно преимущество жизни ревнительницы оказалось очень вкусно. «Ашир, ты сам-то пробовал? Нет. Он все еще изучал расчеты. Ты у нас смелая, дорогая. Она фыркнула Это что-то ужасное. Ага. Я заметил, как ты прямо сейчас жуешь еще один большой кусок. Да, но тебе не понравится. Нет фруктов. Что ты сюда добавил? Рыбу? Горску сушеной мелюзги, которую поймал сегодня утром. Понятия не имею, что за вид. Но вкусно. Он помедлил, потом посмотрел на очаг спренов. Геронит. Как все это понимать? Кажется, это порыв, негромко проговорила она. «Ну, цифры, он постучал пальцем по доске. Ты говорила, они были беспорядочными и такими и остались. Да, женщина прищурившись, посмотрела на Спренов огня. Но я могу предсказать, когда они будут беспорядочными, а когда нет, Ашер уставился на неёнах хмурих брови. Спрены меняются, когда я их измеряю, пояснила Геронит. До того как я это делаю, они танцуют, приобретая разные размеры, яркость и форму. Но стоит мне записать несколько цифр, тотчас же застывают и остаются такими, на совсем, как я понимаю. Что это значит? Я надеялась, ты мне подскажешь. Цифры по моей части, воображение по твоей, дорогой мой. Он почесал подбородок, выпрямился и взял со стола миску и ложку для себя, свою порцию посыпал сушеными фруктами. Геронит была почти уверена, что он вступил в орден из за любви к сладостям. Что случится если ты сотрешь цифры? Спрейны снова станут переменчивыми по длине, форме и яркости. Он отведал свои каши. Иди в другую комнату. Что? Просто выйди отсюда и возьми с собой доску. Героница со вздохом стала, суставы скрипнули. Неужели она и впрям такая старая? Звезд на свет. долго же они прожили на этом острове. Женщина перешла в другую комнату, где стояла их койка. Что теперь? позвала она. Я измерю спретно твоей вилкой, сниму три показания подряд, запишу только одну из цифр, что я назову. Не говори мне которую. Хорошо, отозвалась Геронит. Окно было открытым, и она окинула взглядом темнеющую воду, гладкую, как стекло. Решийское море не такое мелкое, как чистое озеро. Но значительную часть времени оставалось довольно тёплым. Его осеивали покрытые буйной растительностью острова, а тут и там попадались монстры-большепансерники. 3,7 дюйма раздался голос Ашера. Эту цифру она не записала. 2,8 дюйма. И на этот раз она не стала писать, но приготовила мел. Следующую цифру, которую он назовет, следовало записать как можно тише. десятых? ничего себе. Что такое? спросила она. Спроаны перестали меняться. Я так понимаю, ты записала третью цифру. Нахмурившись, Геронит вернулась в их жилую комнатку. Согласно обычаям Ряши здесь не было стульев, лишь подушки. И вся мебель казалась скорее плоской и удаленной, чем высокой. Плита широ стояла на низком столике справа. Гранит подошла к очагу. На полене танцевал один из двух спренов огня. Его форма и длина менялись, как и у язычков пламени. Другой словно застыл. Его длина больше не менялась, хотя очертания время от времени слегка расплывались. Спрена будто что-то сковало. Танцуя над огнем, он выглядел почти как человечек. Геронит подняла доску и стерла записи. Спрент тотчас же начал пульсировать и беспорядочно меняться, как и второй. Ничего себе, повторила Шер. Такое впечатление, что он каким-то образом узнал, что его изменили. Словно сама попытка определить его форму накладывает на него какое-то ограничение. Запиши число. Какое? Любое. Ну чтобы спрэн огня мог принять такой размер. Она так и сделала. Ничего не произошло. Его надо на самом деле измерять. Ашер тихонько постукивал ложкой по краю миски. Никакого притворства. Я тут подумал о точности инструмента. Если взять что-то менее точное, получит ли спрэн некую степень свободы? Существуют ли вообще пределы точности, достижение которых сковывает его? Она села, ощутил легкий страх перед новой задачей. Надо еще над этим поработать. Измерить яркость и сравнить с общим уравнением яркости спрея огня. Последнее определяется яркостью пламени, в котором они танцуют. Кашер скривился. Это моя дорогая как-то уж слишком напоминает математику. Именно. Тогда я приготовлю тебе что-нибудь перекусить, пока ты будешь совершать новые чудеса со своими гениальными расчётами. Он с улыбкой поцеловал ее в лоб и прибавил чуть мягче. Ты только что обнаружила нечто чудесное. Я пока не знаю, какова его роль, но оно вполне способно изменить все, что мы знаем о спранах, а может и о фабриалях. Она улыбнулась и вернулась к своим уравнениям. В кои-то веки ее совсем не волновала его болтовня об ингредиентах, пока Ашир трудился над новой формулой некоего сиропа. По его мнению, тот совершенно точно должен был ей понравиться.